в место, где была назначена встреча с преподавателем, я почти бежала. Фьорд посмотрел на меня одобрительно, а вот однагруппники были удивлены. Ты же не должна была приходить, не выдержал один. Я же старшая, мрачно напомнила ему я. Не могу же я вас одних оставить. И потом, вдруг вы без меня опять некрасиво этот флажок разместите. Фьорд в ответ мне улыбнулся и хлопнул по плечу так: что я еле на ногах устояла. Посмотрел я на него с огромным возмущением. Как-то он мог забыть, что перед ним стоит хрупкая фьорда. Но этот тип не проникся совершенно, лишь показывал в улыбке свои белоснежные зубы. Похоже, мы с ним ходили к одному стоматологу. А мы-то подумали, начал он. Но ну, продолжить, что они там подумали, не успел. Преподаватель вручил нам листок с заданием и отправился в парк. В этот раз мне даже доверили записывать результаты измерений. Я так поняла, чтобы было кого назначить виноватым в случае неправильных расчётов. Но я записывала тщательно и всегда уточняла вслух. Когда пришло время подставлять цифры в формулы, листок у меня забрали. Не доверили мне столь сложного дела, пришлось быть сторонним наблюдателем. И надо же такому случиться. чтобы опять в той самой первой формуле одногруппник сделал ту же самую ошибку, что и в прошлый раз. «У вас тут цифра некрасивая», – страдающим голосом сказал я. «Ее пересчитать нужно». Посмотрели на меня недоверчиво, но пересчитали, попытавшись опять ошибиться. Но тут уже группа была на чеку, и сразу же раздался возглас. «Стой! Вот здесь неправильно!» Дальше дело пошло быстро и четко. Я уже порадовалась, что всё так хорошо закончилось, как вдруг тот, что проводил расчёты, неожиданно сказал: "Получается, что ты всё это в уме просчитываешь?" Я в уме? Я постаралась улыбаться как можно более убедительно, мол, сами посмотрите, где я, а где ум. Но что-то явно пошло не так, потому что следующей фразой было: "Ходили слухи, что ты Челагова в бонт обыграла". Но я думал, приверают. Мне просто повезло, лучше زرнула б носья. Ответом мне было скептическое хмыканье. Дальше мы ошибок уже не допускали. Сложок выдрузили там, где надо, и оставалось только дождаться преподавателя. Чувствовала я себя неуютно. Вот так проходит какое-то время, и выясняется, что проиграть было лучше со всех сторон. Выигрыш всего ничего, и ушёл полностью на какой-то жалкий комплект белья. Зато какой урон репутации, к которому ещё и неудовлетворённый обыгранный челак прилагается. И стоило мне про него подумать, как я сразу же увидела его на одной из аллей, которая пересекала выделенный нам участок. Куда он направлялся, я даже не сомневалась. Взгляд его был точно нацелен в мою сторону. Мне вдруг пришло в голову, что, может, он просто деньги хочет вернуть. Тем или иным способом, хотя я же с ним целовалась. Смотрю, первое практическое занятие, а уже отрабатывать приходится, ехидно заметил Фабиан, едва до меня дошел. Добрый день, Фьер Челак, намекнула я ему на пробелы воспитания. С чего это он добрый, ответил он мне. Ты мне даже улыбаться не хочешь, столько дней уже дуешься. Подошел наш преподаватель. бросил на смешливый взгляд на моего поклонника, но ничего в его адрес не сказал. Всё время, пока проверялось наше задание, Фабиан молча простоял за моим плечом. Парни из группы старались лишний раз в его сторону и не смотреть. Наверное, вид у него был очень злой. И лишь когда я направилась в общежитие переодеваться к тренировке, брат Елена схватил меня за руку. Постой, поговорить надо. Мы только и делаем, что разговариваем с вами в последнее время в Юртчелак. Стоять с ним в пустынной аллее мне совсем не хотелось. Парни из группы на нас оглядывались, но всё же уходили всё дальше и дальше. Фабиан глядел на меня, чуть прищурившись. Так когда ты дашь мне ответ? Время идёт. Брак это слишком серьёзно, чтобы решаться на него вот так, без всяких раздумий, гоんчиво ответила я. Всё же категоричный отказ это так некрасиво, да и остались мы с ним практически вдвоём, что меня сильно беспокоило. Елена вон замуж выходит, зная своего мужа ещё меньше, чем ты меня, и это я особо не тревожит. Рук он мою так и не отпускал. Радовало, что ничего, кроме этого, себе не позволял. Ведь помню последний полёт на грифоне, я уже не могла чувствовать себя рядом с ним в безопасности. Способ Елены для меня слишком радикальный, ответила я. Значит, тебе нужно время подумать. Он отпустил мою руку, но не успел я порадоваться, что она свободная, как не свободной стала я. Фабиан привлёк меня к себе так, что я оказалась прижата к нему очень плотно, так плотно, что и разделявшая нас ткань почти не ощущалась. Зато очень хорошо ощущался крупный бриллиант, что висел на цепи у моего поклонника. Цепь, кстати, тоже очень хорошо ощущалась. Я испуганно охнула и попыталась вырваться. Бриллиант окончательно впился в мой живот. «Что вы себе позволяете, Фьорд-челак?» «Пытаюсь повлиять на скорость принятия вашего решения, Фьорда Берлисенсис». И эта его официальность испугала меня много больше, чем его уже привычно фамильярная Лисия. Что-то было в ней такое неправильное, издевательское. Он не принимал мои правила». Он считал, что мы будем играть по его. Я уперлась ладонями ему в плечи в попытке отстраниться как можно дальше и попыталась ему нежно улыбнуться. Насколько это, конечно, позволяла ситуация. «Фабиан, отпустите меня!» Вместо ответа он попытался меня поцеловать. Я в панике задергалась во все стороны. Фабиановский камень усиленно искал место, где бы он смог начать новую жизнь в моем теле. Было это ужасно больно. Лиси, хватит уже ломаться, недовольно сказал Фабиан. Все уже поняли, насколько ты аристократичная и утончённая. Неужели я, как жених, не могу рассчитывать на поцелуй? Фабиан здесь не время и не место. Паника не помешала мне нежно ему улыбнуться, даже многообещающе. Улыбка это ведь не слова, и за то, что он там себе надумывает, я не отвечаю. Я на тренировку уже опаздываю, у нас игра завтра. «Игра!» – фыкнул он. «Да пропустишь ты эту тренировку или нет? Для завтрашней игры разницы никакой. Все равно проиграете». «Для меня и есть разница», – пыталась я втолковать. «И для факультета есть разница. Давай мы с тобой обсудим наши взаимоотношения завтра, после игры». Улыбка была моим единственным оружием в данной ситуации. Улыбка, взгляды из-под полуопущенных ресниц и нежный голос – Сам тон которого обещал многое. Только тон, не слова. Выказать мне претензии потом будет не за что. «М-м-м, наши взаимоотношения, — насмешливо сказал он, — просто музыка для ушей. Я согласен потерпеть до завтра». Но не успел я порадоваться, что мне удалось избавиться от навязчивого поклонника почти без потерь, как он впился в меня поцелуем. От ощущения его жадных, ищущих губ мне стало нехорошо. Когда он меня отпустил, я с трудом удержался от того, чтобы не вытереть рот рукой. И зачем вырывалось? Понравилось ведь, довольно сказал Фабиан и обвёл пальцем мои губы. Он явно намекал, что не прочь продолжить. Я даже удивилась, что он меня больше не удерживает, но причину этого я поняла сразу. К нам приближалась громко разговаривающая компания студентов. Вряд ли бы они одобрили такое поведение моего кавалера. Я развернулась и торопливо пошла подальше от этого хама. Никогда больше я не буду оставаться с ним наедине. Как это могло мне казаться, что он целуется не хуже Антера? Думаю, просто к тому моменту возбуждающее зелье Кирби не все вышло. Может быть, Кудзимосе дефектный антидот подсунул, чтобы на вкус попротивнее был. чтобы напрочь отбить воспоминание о собственном поцелуе. Но сейчас я была твёрдо уверена, Фабиан в 100, нет, в 1000 раз делает это хуже, чем Мартин. От поцелую в Хайдеггера мне не хотелось хотя бы тут же прополоскать рот и почистить зубы. Наверное, потому что поцелуи его были напитаны бытьём и духом, и он их ненавязчиво мне силой И только очутившись у себя в комнате, я вспомнила, что так и не забрала Фифи из заранжереи. Пришлось быстро за ним бежать, а то Фьердино Вэль в следующий раз будет против встречи моего питомца с Мандрагорочкой. Так что пришлось Фифи ждать окончания нашей тренировки внизу, рядом с полем для Гриффича. Он винтился корнями в землю и прикидывался обычным растением. Правда, время от времени я замечала, как он резко схлопывает очередной лист. Наверное, ловил насекомых, немногочисленных в это время. Что ж, рацион надо разнообразить. Наблюдать за ним постоянно у меня не было времени. Тренировка проходила в очень интенсивном режиме. Появление топфера в команде оказало существенное влияние на нашу игру. Только вот сыгранности нам пока не хватало. Слишком мало мы отрабатывали основные проходы и передачи вместе. Явно недостаточно для того, чтобы понимать друг друга, так как это было в моей прежней команде. Прежняя команда. Какая они команда? Ведь ни один не пришёл на помощь, когда мою семью арестовали, а я оказалась практически на улице. Тот же говорили, что я им нужна, а сами не золотые крылья, а хвасты по залочене. Все как один испугались. Здесь же мне так усиленно помогают догнать пропущенное. что притворяться перед ними просто стыдно. Вот если бы еще готовить научили бы. Моя неспособность к этому занятию приводила и к проблемам на практических парах, где нас учили делать необходимые магам зелья самостоятельно. Казалось, чего проще? Засыпь в нужное время, в нужной последовательности все, что на бумажке записано, и наслаждайся результатом. А нет, то, что у меня выходило в Ярдино Арноро, Соглашалась защищать лишь потому, что была уверена: ничего хорошего я всё равно не сделаю, даже если она будет стоять рядом и контролировать каждый мой шаг. Ведь Тимона лишь от очередного взрыва спасала собственный кабинет. "Jorda Berlesenses", недовольно говорила Арноро. Как это у вас получается, что всё, что бы вы ни приготовили, можно использовать только как взрывчатку? Это, конечно, полезное умение для мага земли. Если он собирается тоннели в скалах прокладывать, но давайте вы всё же не будете только им ограничиваться. Я и сама не доумивала. Вроде бы стараюсь, делаю всё аккуратно и точно по инструкции, а полученное, если не взрывается, то норовит завонять до невозможности всё помещение. Наверное, берлисенсисы просто не приспособлены для такого использования. Мои согруппницы, к примеру, не только сдавали первые зелья, Но и умудрялись готовить что-то на кухне, которая была общей на весь этаж. И это что-то очень даже неплохо пахло. Хотя им не приходилось делить свою еду с Фифи, а значит, проблема совсем не в том, что они не наедались в студенческой столовой. Но если с мужской частью группы отношения у меня налаживались, то с женской не складывались совсем. После того, как Елена бросила академию, разговаривать о своём о девичьем мне стало нескем. А у них можно было бы рецепт печенья узнать, какого-нибудь попроще, специально для Фифи. Он уж очень он прожорливым стал в последнее время. Эток у меня вся стипендия на него уходить будет. Мысль о стипендии оказалась на редкость приятной. После завтра я получу на руки некоторую сумму. Нужно будет Кудзимоси вернуть хоть часть того, что он мне одолжил. Но всё равно денег на вкусности для Фифи и Майзи хватит. И Бруно говорил, что у него две стипендии сразу будет, да ещё и наверняка повышенные, ведь он же гордость факультета. Неужели он не поделится с сестрой? Ведь всем известно, что женщинам нужно намного больше денег, чем мужчинам. Брат появился довольно поздно и очень злой. "Нет, ты представляешь?" возмущённо заговорил он сразу с порога. "Гусирь сказал, что ему не досуг заниматься этой беготнёй по бюрократам ФБР, и я вполне могу обойтись без грифона и без сменной одежды". Заявил, что бытовыми заклинаниями к пятому курсу овладевают все в достаточной степени. "А у меня ведь с воздухом сама, знаешь как?" Мы всего-то часа два походили по всем согласованиям, а он взял и сбежал. Да ещё и бросил меня там без денег. Я пока сюда дошёл, уже и ужин закончился. Лиси, у тебя нет пожевать хоть чего-нибудь? А то у меня уже желудок сам себя переваривать начнёт с минуту на минуту. Смотрел он такими умоляющими глазами, что я сразу вспомнила, как хотела есть перед поступлением сюда. Сердце моё не выдержало. Родной брат всё-таки Я достала припрятанный пакет, и Бруно с наслаждением захрустел, ожидая, пока я заварю чай. Фифи заволновался, в прошлый раз от печенья не осталось даже крошек, и мой питомец был уверен, что это совершенно неправильно. Он просеменил до стула, на котором расселся брат, и требовательно подёрнул того за штанину. "Лиси, ты его совсем не воспитываешь", заметил Бруно, но скормил Фифи пару печенек. Больше в пакете, всё равно ничего не осталось. Я загрустила. Как-то слишком быстро заканчивается печенье в последние дни. Может, как получу стипендию, попробовать купить что там нужно и приготовить самой? Уверена, броне результат есть не будет. Правда, не уверена, что и Фифи станет, но попробовать всё же стоит. Да, и с воспитанием брат прав. Совсем я ничего не делаю и даже не знаю, с чего начинать. Коварный Кудзимоси мог бы и закончить свою лекцию, а не прерываться на самом интересном месте. Завтра же попытаюсь получить в библиотеке его диссертацию. У меня и журнал, и Ленин для маскировки обложки остался. Вот почему у вашего Кудзимоси время было, прервал мои размышления Бруно. Агуссерль не может себе позволить столько его потратить ради студента, не рядового студента, между прочим, а Берлессейсиса. Знаешь, Бруно, печально сказала я. «Боюсь, наша фамилия не производит сейчас такого впечатления, как раньше. На Гусерля. Но вот Кудзимоси смог вернуть мне и часть моей одежды, и Майзи. И я почему-то уверена, что сделано это совсем не потому, что я Берлисенсис. Потратил на хождение по этому ФБР весь свой выходной день. А ведь я его даже и не поблагодарила как следует. И что он теперь думает о нашей семье? Нехорошо получилось». Может, ему печенье к чаю купить в подарок? Он же постоянно пьёт чай в своём кабинете. Тут я вспомнила о том, что у меня денег и для Фифи не хватает, и загрустила. Бруно ещё повозмущался такому явному пренебрежению со стороны администрации академии к представителю столь древнего рода. Печенье уже закончилось, чай брат тоже выпил, не преминув отметить, что бывало и получше. Но я промолчала. Так что Бруно посидел ещё немного и ушёл.